Глава 8 Гроза над Вечнолесьем. ардер Вечнолесье. Окрестности Даль-Тиминора. Солнце медленно закатывалось за вершины исполинских отиандров. Магическая дымка, плавающая в воздухе зачарованных пущ, преломляла лучи дневного светила и меняла их окраску, превращая закат в нечто феерическое. корн де лан -аль. Стоя на балконе своего замка, с грустью смотрел на эту потрясающую картину. И грусть его была вполне понятна. Вряд ли в ближайшем будущем ему придется наблюдать подобное. Завтра он покидает Вечнолесье. Покидает надолго, если не навсегда. Последнюю мысль он постоянно гнал от себя прочь, но она упрямо возвращалась. Эмилия подошла к нему сзади, нежно обняла и положила подбородок на плечо супругу. «Восхитительно, правда?» Тихо спросил Корн. «Обычно, да», — ответила она, «но сегодня в этом закате мне чудится цвет крови». Эльф чуть отстранил ее от себя. «Ради создателя, Эмилия, не делай расставание еще более тяжелым». «Но почему ты, Корн, почему именно тебе поручили возглавить этот экспедиционный корпус? В гвардии полно молодых честолюбцев, жаждущих славы и не имеющих семей. Они были бы просто счастливы оказаться на твоем месте». Приказы короля не обсуждают, Эмилия. Экспедиция в поддержку Эдемитов в пандемониуме. Он придает очень большое значение и хочет видеть ее главой испытанного полководца, которому может доверять. То, что он выбрал меня, — большая честь, и отказаться я не могу. Поверь, мне безумно не хочется расставаться с тобой, но долг зовет меня. Как невысокопарно это звучит. «Долг?» — с горечью переспросила она. «А как насчет долга перед семьей?» «Война стоит у наших границ. Корн, не сегодня, так завтра войска нежити вторгнутся в Вечнолесье, и вскоре, возможно, будут штурмовать наш замок. А ты будешь далеко отсюда. Рисковать жизнью ради спасения чужого мира». Взгляд Корна стал холодным. «Прости, Эмилия, но сейчас ты говоришь как дроу. Они возвели эгоизм в абсолют. Не надо уподобляться им. Пандемониум — не чужой нам мир». Нравится тебе или нет, но наши миры слишком тесно связаны. Мы практически одно целое. И сейчас жители Пандемониума, среди которых много наших собратьев, стоят на пути чудовищного зла, который рвется к нашим границам. Мы просто обязаны им помочь». На глазах эльфийки выступили слезы. «Прости меня, Корн, я сама не знаю, что говорю. Но я так не хочу отпускать тебя, потому что могу никогда больше не увидеть». ты же знаешь, у меня есть некоторые способности к предсказанию будущего. Я чувствую, на твоем пути стоит зловещая тень и боюсь, что это смерть». Корн обнял ее. «Не надо, милая, даже предсказания улов не всегда сбываются. Все будет хорошо, верь мне». Она подняла к нему заплаканное лицо. «Никогда еще так не хотела ошибиться, как сейчас». «Ты никуда не годный предсказатель, Эмилия Бланнард». нежно улыбаясь, промолвил корн и поцеловал ее. «Из чего я взяла, что у меня вообще есть способности?» — сказала она, с жаром целуя его в ответ. Супруги покинули балкон и, обнявшись, двинулись по направлению к спальне, не ведая, что в эти самые мгновения, в 50 милях к югу от замка, предсказание Милея начало сбываться. Ардер, Вечнолесие, к югу от Дальти Минора. Равен Планнард, шагнул в зачарованный лес через окно бурлящей тьмы, как только погасли последние лучи фантастического вечно-лесского заката. Он огляделся и посторонился, пропуская следующий за ним легионы нежити, которые нескончаемым серым потоком хлынули в Вечно-лесье. Магическая дымка, без которой этот мир так же трудно себе представить, как вершины Гималаев без снега, отхлынула в сторону. Казалось, само существо леса скорчилось в судороге страха перед жутким инородным телом, вонзившимся в его плоть. Зло пришло в Вечнолесье. Пришло, чтобы убить его душу. То, что не смогли сделать даже урочи орды, дважды вторгавшиеся в эльфийские зачарованные пущи. Лес чувствовал свою грядущую смерть, но не хотел и не мог с ней смириться. Дымка сгустилась, и вдруг неведомо откуда возникла туча ветвей, листьев сорванной травы, Все это мело острое, как у бритвы края. Магия леса собрала свое оружие в кулак и с силой ураганного ветра швырнула его в захватчиков. Но те оказались готовы. Первыми через темный портал пришли личии пустотники. Их защитное поле встало на пути ве... встало на пути овеществленной ярости эльфийского леса и не позволило ей смести армию серых пределов. Однако зеленый ураган не прекращался. Силы у леса было немерено. и вся она была направлена сейчас против нежити. Рано или поздно силы личей пустотников должны были стащиться, но бой не превратился в испытание новоносливость, ибо уже через пять минут после начала неистовой атаки леса окно тьмыя вдруг резким импульсом расширилась и выплюнула первый сгусток свинцово-серой мглы, устремившийся к небу. За первым сгустком последовал второй, третий, а потом это стало непрерывным потоком серых марей, извергающийся из темного портала подобно дыму из фабричной трубы. Мгла стала заполнять небо, формируя облачный фронт, и атака леса вдруг прекратилась. И эта зона уже не принадлежала вечно лесью, постепенно превращаясь в сектор серых пределов. Магия леса была бессильна в этой расширяющейся мертвой зоне. Равен улыбнулся. Все шло по разработанному им плану. Он знал этот мир, ибо сам был отсюда родом. Когда-то давно он отправился на прогулку вместе с супругой, и с той поры никто в Вечнолесье их не видел, до настоящего времени, когда он вернулся в свои родные леса во главе армии нежити как завоеватель. Он отдал короткую команду, и войска Серых Пределов, стремительным маршем по замерзшему от невыразимого ужаса лесу, двинулись на север, к Дальти-Минору. Дроуланд, Вечнолесье Эллу Торну Шалу Синта не спалось. Недавно ему сообщили по телепатической связи из Ларантелла о визите в столицу Лангара Тёмного. Сначала он не мог поверить своим ушам. Как? Их древний архимаг, герой их расы, теперь командует полчищами нежити и клянётся уничтожить свой народ? Это не укладывалось в голове. Это просто не могло быть правдой. Но было ею. Найту Эбелару не было смысла лгать. Верховный адепт расы Дроу был выше интриг и всегда беззаветно служил своей стране. А значит, у Элла не было выбора, кроме как признать, что тот, на кого равнялись все молодые маги Дроу, оказался злым гением своей расы и вот-вот должен был обрушиться на них войной. Эл Торн немало не сомневался, что один из первых ударов придется по его городу, так как, во-первых, он ближе всего к границе с Пандемониумом, А во-вторых, Лангар артёмный вряд ли забудет ту спасательную экспедицию, пусть даже неудачную, предпринятую гарнизоном Синта во время конгурского сражения. Не сомневался он и в том, что его городу не устоять против легионов тьмы, а подкреплений столицы вряд ли прибудет. Нет, Эбелар, конечно, заверял его, что войска и адепты будут немедленно направлены ему на помощь, но Торн умел читать между строк. В Ларантеле сейчас тряслись за собственную шкуру. До да того ли им, чтобы помогать пограничному городу? Торн развил лихорадочную деятельность по подготовке Синта к обороне, хотя и понимал, что это все бесполезно. Но характер не позволял ему просто ждать смерти, даже не попытавшись защититься. Естественно, была предпринята попытка эвакуировать население, но она оказалась неудачной. Арки пространственных коридоров, открытые адептами Синта, Погасли, так как враг окружил город блокадой перемещений. Шал попытался даже обратиться за помощью к ночным охотникам, но те, узнав, что сражаться предстоит с мертвецами, с которых в случае чего и поживиться будет нечем, отказались. Торн отправил одного из своих адептов на поиски границы зоны блокады, но известий от него пока не поступало. И это неудивительно, так как определять эту самую границу можно было только экспериментальным путем, открывая коридоры на различные расстояния. А тем временем женщин уводили с города пешим порядком. Детей же в Синте не было очень давно. Сторожевые круги уже расставлены. Теперь никто не смог бы подобраться к городу так, чтобы в Синте об этом не узнали. Еще несколько часов, и женщины окажутся в безопасности. Тогда можно будет отступать остальным. Бодрствовать сейчас было совершенно бесполезно. Все, что можно, давно сделано. Торн не спал уже почти двое суток. и нуждался в отдыхе, но сон не шел. Возможно, виной этому был надвигающийся облачный фронт. Похоже, предстояла гроза. Торн любил ночь и любил грозу, но сейчас ему казалось, что они специально объединились против него. «Если доживем до рассвета, появится шанс», подумал Шал Синта. «Надо поспать, силы пригодятся». Как только он решил последовать своему совету и коснулся ухом подушки — как тревожным набатом зазвенели в его голове сигналы сторожевых кругов. В синт пришла смерть. Ардер, вечнолисье окрестности Дальте-Минора. Телепатический вызов застал Корна Диланналя в тот момент, когда он и его супруга как раз готовились сесть завтракать. — Да, — отозвался он, — Корн, тебе лучше немедленно явиться во дворец! — зазвучал в его голове голос Лотелли, командира королевской гвардии и его друга. «Почему такая спешка? Экспедиционный корпус собирается только через несколько часов. Дело не в этом. адепта засекли?» Телепатический контакт внезапно оборвался, словно его ножом отрезало. В голове вспыхнула резкая боль, как всегда бывает в таких случаях. Правда, подобных случаев за долгую жизнь Корна было всего два или три, и все они были связаны с наложением колпака тишины. Внутри него, словно медведь в берлоге, заворочался холодный страх. Что происходит? Что засекли адепты? И откуда колпак тишины? Неужели началось вторжение? «В чем дело?» — спросила Эмилия тревожно. «На тебе лица нет?» «Кажется, возникли серьезные проблемы», — произнес Корун. «Я еще не знаю, в чем дело, но мне все это очень не нравится. Пожалуй, нам лучше поскорее покинуть этот замок. Но почему? Есть вероятность вторжения. Наш дом на Атшибе, и если что, мы окажемся в чрезвычайно опасном положении». «Собери самое необходимое, а я вызову всех сюда. Боюсь, как бы не было поздно». Эмилия поспешно покинула комнату, а Корн разослал во все концы замка телепатические приказы прислуги и охране замка собраться в центральном холле. Покончив с этим, он прицепил к поясу меч и попытался построить арку большого пространственного коридора в Дальте-Минор. Сердце его сжалось от предчувствия неудачи, но, вопреки его ожиданиям, магический портал открылся. И тут же мелькнула мысль а они Не зря ли я бросаю родной замок на произвол судьбы, испугавшись непонятно чего? Но, увидев входящую в холл Эмилию с небольшим узелком в руках, он сразу вспомнил ее вчерашние слова. «Я чувствую на твоем пути зловещую тень и боюсь, что это смерть». Можно было говорить всякое, чтобы успокоить ее, но совсем уж пренебрегать предсказательскими способностями супруги было глупо. Тем более сейчас, когда это самая тень — Кажется, уже нависла над их домом. Не зря, решил он. Его тень должна остаться только его тенью, и если она пришла за ним даже сюда, то поглотить его жену, а в придачу и всех, кто верно служил ему долгие годы, он ей не позволит. Пора уходить. Постепенно в холле стали собираться остальные обитатели замка. У всех на лицах была тревога и недоумение. Слава Создателю, собирались они весьма оперативно, так что долго держать коридор открытым ему не пришлось. А закрыть его корму мешал какой-то иррациональный страх, что больше его открыть он не сможет. «Я понимаю, что у вас много вопросов ко мне», — обратился он к собравшимся. «Но, боюсь, сейчас у меня нет на них ответов. Да и времени на это у нас тоже очень мало. Возникла угроза, природы которой я и сам себе не представляю. Нам нужно временно покинуть замок. Этот пространственный коридор ведет в Т-минор. Прошу следовать им, не задерживаясь и не задавая лишних вопросов. Вполне вероятно, от этого зависит ваша жизнь». Стражники и слуги выжидательно посмотрели на Эмилию Бланнард, ожидая, что она последует в коридор первый, но она отрицательно покачала головой. «Сначала все вы. Я помогу супругу удерживать коридор, а когда вы все покинете замок, мы и последуем за вами». Немного поколебавшись, эльфы двинулись к пылающей арке коридора и шагнули в нее. Пространственный коридор, в отличие от телепортации, не мгновенный способ перемещения, и, чтобы пройти через него, требуется сделать несколько шагов. На первый взгляд это так мало, но иногда они превращаются в чудовищно длинный путь, цена которому — жизнь. Это был как раз тот случай, потому что жизнь для тех, кто только что ступил в арку пространственного коридора, открытого корном Делланалем, закончилась. Внезапно злая, могущественная сила — с чудовищной яростью обрушилась на коридор, сминая его и корёжа, растирая в порошок тех, кто имел несчастье оказаться в эту минуту в нём. Удар был настолько неожиданным и сильным, что даже совместных усилий двух, совсем не слабых адептов, каковыми являлись Корн и Амелия, не хватило, чтобы спасти жизни вошедших в него эльфов. Более того, когда коридор схлопнулся, коллапсировал, мощнейшая энергетическая волна обрушилась настоящих в холле. Удар этот пережили не все. Корн и Эмилия успели поставить защитное поле, но для части присутствующих здесь было уже слишком поздно. Волна темной магии принесла смерть. Большинство обитателей замка выжило, но супругам Деленаль пришлось несладко. Они приняли на себя 9 десятых удара. Эмилия, застонав, рухнула на колени, и носом у нее пошла кровь. Корн, закусив губу, чтобы не закричать, пошатнулся, но устоял на ногах и тут же бросился к жене. Он положил ей на лоб руки и спасительной энергии теплой волной хлынул из них, исцеляя причиненный ей магическим ударом вред и унимая боль. В тот же миг за окном потемнело, и злобно засвистел и завыл ветер. Корн понял. Тень из предсказаний Эмилии пришла за ним и за ней. Она не собиралась выпускать их из своих когтей. «Кто владеет магией? Ставьте защитное поле!» — скомандовал он потрясённым эльфом «Мечники вниз, остальные залуки к окнам!» Замок Деланаль только назывался таковым. В земной терминологии его, скорее, следовало бы назвать «загородным поместьем». Он не имел ни стен с башнями, ни рва и подъёмного моста, то есть ни в коей мере не являлся оборонительным сооружением. Да, во всей этой военной атрибутике, здесь под боком у Дальти-Минора, столицы Ардера, не было ни малейшей необходимости. Враг никогда еще не прорывался так далеко вглубь владений светлых эльфов. Эти земли никогда не видели войны. Конфликты с Дроу гремели где-то за три-дведь земель, в дальнем пограничье, да и урочи вторжения были остановлены во многих милях юга отсюда. Думать о том, каким образом его родной дом из столового превратился в форт-пост на острее вражеского вторжения, было некогда. И Корн, убедившись, что с Эмилией все в порядке, присоединился к адептам, в спешке пытающимся создать маломальский прочный защитный экран. Когда Корн приблизился к окну, то его поразил вид неба. Еще недавно чисто и ясно, теперь оно было заполнено клубящимися тучами самого зловещего вида — гроза. Так внезапно? Все вопросы отпали, как только он заметил стаю летучих мышей, приближающуюся к замку. Сердце его ухнуло куда-то вниз. Летучие мыши были слишком велики для обычных представителей своего племени. Значит, вампиры. И эта облачность необычайна, кстати. Она защитит нежить от солнечных лучей. Вскоре на их скороспелое защитное поле обрушился первый удар. Оно выдержало, но Корн не тешил себя иллюзиями. Судя по всему, магов у врага было значительно больше, чем в его распоряжении. К тому же в его маленьком отряде адептами достаточно приличного уровня были только он и Эмилия, а для успешной обороны против превосходящих сил врага этого было совершенно недостаточно. Их защитное поле просто не имело шансов выдержать второй удар, а он не замедлил последовать. Из адептов его не пережил никто, кроме Корна и Эмилии. Но и им досталось так, что на некоторое время оказались выключенными сражения. Цепляясь угасающим сознанием за реальность, Корн успел заметить многочисленные серые тени, стремительно перемещающиеся среди деревьев. Внизу зазвенело стекло, и бледные, как полотно, лучники начали быстро выпускать стрелу за стрелой в сумерки за окном. И тут Корна поглотила темнота. Дроуланд окрестности Синта Эл бежал. бежал, как никогда в жизни не бегал. Бежал прочь от этого кошмара, что остался позади, в синте Атака тьмы была стремительной и беспощадной. Обороняющихся просто смели. Его родного города не стало в одночасье. Он был единственным, кто выжил. Кроме этого мерзавца Телгарна. Его первый советник оказался предателем и пытался убить его. Кинжал Телгарна скользнул под оспеху Торны и нанес неглубокую рану. Вспыхнула короткая яростная схватка на мечах. Торн был в шаге от победы, когда в дверях появился пустотник. Выбив с собой окно, Шал Синта бежал. Да какой он теперь Шал? Шал без города. Ветки деревьев, словно тоже вдруг предавшие того, с кем много лет прожили в мире, и согласии, нещадно листали его по лицу. Дыхание становилось все более частым и затрудненным, а рана в боку наливалась тупой болью. Но Торн не останавливался, ибо смерть от потери крови была ничем по сравнению с оставшимся позади. Дикий, почти животный уже гнал его вперёд. Даже рану свою он не мог толком залечить, не говоря уже о том, чтобы левитировать или воспользоваться пространственным коридором хотя бы в пределах зоны блокады. Магической энергии практически не осталось. Часть ушла на бой, а вторую поглотило нечто. Нет, не думать об этом. Иначе страх парализует окончательно. Бежать и надеяться. На что? Даже если не доберётся до границы зоны блокады, всё равно ему не хватит энергии на магическое перемещение. «Только бы женщины успели спастись, только бы успели!» — повторял он про себя как заклинание. «Заклинание, увы, не имевшее магической силы. Большая поляна. На ее дальнем краю какие-то знакомые фигуры. Сердце Дроу радостно встрепенулось. Женщины! Женщины Синта! Они помогут ему, и, добравшись до границы зоны блокады, заберут его с собой. «Эй, подождите!» — этот крик вырвался у Торна раньше, чем он подумал о том, Каким образом ему удалось их догнать, если они вышли на несколько часов раньше него? Фигуры обернулись и посмотрели на Торна. Одна из них сделала шаг вперед. Талиса. Его единственная любовь, смысл его жизни. Она была здесь. «Талиса!» — выкрикнул он, задыхаясь. «Я здесь, милый. Иди ко мне!» Казалось, к нему пришло второе дыхание, Торн бросился вперед, забыв о ранней усталости. Вот она, рядом. Только лицо какое-то бледное. Переживала, наверное. и глаза. Торна мгновенно затянула в их темную глубину. Он не видел ничего, кроме этих глаз и милого дорогого лица. — Теперь все будет хорошо, любимый, — тихо произнесла Талиса. — Ты в безопасности. Она шагнула к нему и чуть раздвинула губы в улыбке. — Нет! — завопило что-то маленькое, перепуганное в глубине его естества. — Беги отсюда! Но было поздно. Эл Торн был уже не невластен над своим телом. Оставаясь у него хоть малой толико магической энергии, он бы еще мог побороться с гипнотическим взглядом этого существа, выглядевшего как Талиса. Но сейчас он был обречен. «Все будет хорошо», — еще раз прошептала она, обнажая длинные и острые клыки. ардер окрестности Дальти-Минора. Корн не знал, сколько он пробыл без сознания, но, очевидно, недолго, так как бой еще продолжался. Снизу доносился звон оружия и предсмертные крики эльфов. Нежить же, если и умирала, то умирала молча. За окном носились какие-то тени, но лучникам пока удавалось держать их на расстоянии. Корн повернулся к Эмилии. Супруга все еще не пришла в себя. Он поднялся с пола и, поморщившись от боли во всем теле, подошел к жене. На этот раз целительная магия далась ему труднее, чем после первой атаки. Верный признак того, что силы его подходят к концу. — Что происходит, Корн? — простонала Эмилия. — Кто нас атакует? «Тень с твоих предсказаний, дорогая. Нежить! Здесь, у столицы?» Очевидно, они открыли постоянный портал серых пределов. «Ладно, ты побудь здесь, набери сил, а я должен помочь бойцам». Эмилии очень хотелось попросить его не уходить, остаться с ней, но она понимала, что не может позволить себе последовать этому эгоистичному желанию, и только молча кивнула в ответ. В следующий миг стих звон оружия на первом этаже. Очевидно, защитники пали. Корну очень бы хотелось надеяться на обратное, но он был реалистом и понимал, что силы слишком неравны. «Забаррикадировать дверь!» — приказал он двоим охранникам, обнажившим мечи. Охранники как раз успели выполнить его распоряжение, просунув в ручку двери ножку тяжеленного кресла, стоявшего в холле, когда на нее снаружи обрушился мощный удар. Однако и сама прочнейшая таламитовая дверь и ножка кресла выдержали эту атаку. Впрочем, уже в следующую секунду раздался грохот и на месте двери возникло облако дыма. Против магии серых пределов она не устояла. Из облака, еще не осевшей пыли и дым, в холл ринулись три твари, напоминающие волков, только умерших пару месяцев назад. Их разлагающиеся тела, кое-где еще покрытые шкурой, источали чудовищное зловоние. Но нервы у эльфов были крепкие. Первого из мертвых волков сразила стрела, успевшего развернуться лучника, второго зарубил мечом один из охранников, а третьего сжег магии Корн. Но мечник ненадолго пережил убитую им тварь. Из темноты за дверью вылетела стрела мрака и угодила прямо ему в грудь. Он умер практически мгновенно, ибо полный концентрированной тьмы серых пределов магический подарочек, лича, немедленно мертвил все ткани организма, которых коснулся равно как и соседний. Корн быстро поставил магический щит, На него ушли все остатки его энергии, но выбора не было. Без счета все находившиеся в холле были обречены. лечи просто расстреляли бы их из своей магией не допустив даже попытки сопротивления. Но атака началась сразу с двух сторон. Нечто ворвалось в окно, и одновременно из коридора появилась призрачная, словно сотканная из тумана фигура. Корн и один из лучников среагировали мгновенно, но только на появившегося призрака, так как атака со стороны окна — последовало чуть позже. Всего на секунду, но это все решило. Лучник развернулся и выпустил стрелу в того, кто появился в дверях. акорн в него же выпустил огненный шар. Но ни та, ни другая атака успеха не принесли. Туманной фигуры уже не было на том месте, где она возникла. Зато, воспользовавшись переключением внимания лучника на другую цель, в окне возникла черная тень атаковала его. Эмилия, лежавшая в углу комнаты, видела эту атаку. но помешать ей не могла, не было магических сил. У нее вырвался предупреждающий возглас, но он опоздал. Эльфийка могла лишь бессильно наблюдать, как черный тень обволакивает не успевшего развернуться лучника, высасывая из него жизнь. Второй лучник, оборонявший дальнее окно, выпустил в тень зачарованную стрелу. Она разовоплотилась, но свое дело уже сделала. В окне, оставшемся без присмотра, появилась огромная летучая мышь. Она опустилась на подоконник, уклонилась от стрелы и начала менять облик. В этот момент тварь была особенно уязвима, но воспользоваться этим корну и его охранникам не позволили. Туманная фигура метнулась к оставшемуся в живых мечнику, на ходу обретая материальность. Тот попытался ударить ее мечом, но не простому эльфу тягаться в скорости реакции с высшим вампиром. Тот утек в сторону и своим уже обретшим материальность клинком отсек кисть руки эльфу. В следующий момент он обхватил его сзади, приставив горлу кинжал. — Не с места, а то я вскрою ему аорту! — резко выкрикнул вампир. — Не жалейте меня, милорд! — простонал эльф. — Сожгите его! Так корны поступил. Но для всех в холле его секундная заминка обошлась очень дорого. Вампир, державший мечник, окончательно обрел материальность и швырнул свой живой щит прямо на адепта, а тот, кто сидел на подоконнике, успел поменять облик. Пламя охватило падающего на корна эльфа, и адепту пришлось метнуться в сторону, чтобы избежать столкновений с ним. Что же до последнего, оставшегося в живых лучника, то пока его внимание отвлекал второй вампир, уже через его окно в холл проникла еще одна черная тень. Против двух противников эльф продержался всего несколько секунд, и меч вампира пронзил его сердце. Корн поставил на свое сознание ментальный блок, Для противодействия гипнотическому взгляду врага выхватил меч и повернулся к первому из двух проникших в комнату вампиров, намереваясь подороже продать свою жизнь. И вдруг замер в изумлении. Лицо вампира было удивительно знакомым. «Не может быть!» — прошептал он, вглядываясь в черты его лица. «Отец!» — в то же мгновение раздался потрясенный возглас Эмилии. Равен Бланнард улыбнулся. «Узнали родственнички?» Приятно осознавать, что здесь меня еще помнят». Глаза Эмилии наполнились слезами. «Но как? Почему?» «Ты помнишь ту лесную прогулку, Эмилия? Ту самую, на которую мы с твоей матерью отправились после празднования 16 дня рождения Аллерии?» «Конечно, помню. Этот день стал кошмаром для нас». В тот день в лесу охотились двое высших вампиров. Обычно они предпочитают более легкие жертвы, чем эльф-адепты. Но эти, по-видимому, скучали. Им хотелось риска. Равен мрачно усмехнулся Что ж, они его получили. Мне удалось убить вампишу, Но твоя мать погибла. А схватка с вампиром сложилась для меня неудачно. Это был древний нос Ферату. Древний и чрезвычайно могущественный. Я проиграл и стал таким, как он. Так вот, теперь я думаю, что зря тогда сопротивлялся. Ночь всегда была для меня дороже, чем день. А теперь я — повелитель ночи. И хочешь распространить вечную ночь везде? — резко спросил Корм. — Именно. А чем это, собственно, плохо? Ночь — это свобода. Свобода от условностей, ограничений и обязательств. — Но ты сражаешься под знаменами повелителя серых пределов, — возразил Корм. — Это не очень-то вяжется с твоими речами о свободе. — Почему нет? — Я сражаюсь за власть для себе и себе подобных. за возможность охотиться и путешествовать, когда и куда я захочу. А вот вы сражаетесь за какие-то абстрактные идеи и какое-то мифическое и светлое будущее. Это ли не глупо? «Мы сражаемся за жизнь», — твердо сказала Эмилия, — «для себя и своего мира». «Ваш мир все равно обречен», — отмахнулся Равен, — «как и пандемониум. Моего повелителя невозможно остановить. Я предлагаю вам встать на сторону победителей, и тогда я сделаю вас такими, как я». Это всяко лучше, чем то, что вы получите в противном случае. Существование зомби или, если повезет, лича. Это лучше даже, чем то, что у вас есть сейчас. Подумайте, хорошо. Дважды я не предлагаю. С другими бы я и разговаривать не стал, но вы, как-никак, родная кровь. Что скажешь, Эмилия?» Равен пристально смотрел на дочь, и корн готов был покляться, что в холодных, бесстрастных глазах вампира блеснуло на миг что-то похожее на надежду. Эмилия тоже подняла печальный взгляд на Равена и тихо произнесла «Прости, отец!». В глазах вампира вспыхнуло уже вполне явное разочарование, а Корн вдруг понял, что на уме у его супруги. Как понял он и то, что никоим образом не сумеет ей помешать исполнить задуманное. Эльфийку внезапно хватило пламя, яростное, стремительное, все пожирающее. Такое пламя не погасить ни водой, ни магией. Но Равен все-таки попытался. Его лицо исказилось, и он накинул на живой костер, в который превратилась его дочь одеяло тьмы, которая навалилась на огонь, пытаясь подавить его, но безуспешно. Огонь погас только тогда, когда сделал свое дело. Превратил тело Эмилии Блоннард в пепел, не подлежащий восстановлению никакими некромантическими методами. Эмилия сделала свой выбор, предпочтя смерть в огне, существованию в качестве кровожадной нежити. Пока Равен потерянным взглядом смотрел на кучу пепла, оставшуюся от его дочери, Корн решил использовать свой единственный шанс на спасение. Способности к трансформе обладают многие существа во множестве миров. Те же вампиры, инферы, многие адепты самых различных рас. Есть даже существа, в принципе, не обладающие особыми магическими талантами, но способные менять свой облик. Яркий пример тому – Ликантропы. У всех процессы превращения – происходит по-разному, но почти ни у кого мгновенно. Исключение составляют инферы, но на то они и высшая раса. Что же касается Корна Деланналя, то для него трансформатика, иначе говоря, магия превращений, была излюбленным хобби всю его сознательную жизнь. Процесс изменений своего облика он за все годы занятий этой магией довел до совершенства и добился практической мгновенности превращения. Этот момент стал для него главным экзаменом в жизни, когда он должен был проявить все, чему он учился. И экзамен этот Корн сдал на отлично. Он молниеносно перевоплотился в сокола и прянул в воздух. Заложив крутой вираж, он метнулся к окну. Вираж был не лишним, так как Корн помнил о личи, наносившим магический удар из коридора, но пока так и не показавшимся на глаза. И в результате маневра этот спас ему жизнь. так как стрела мрака, опущенной некромантом, прошла мимо. Некоторая растерянность, охватившая находящуюся в холле нежить после самосожжения Эмилии, также сработала на него, и Корну удалось вылететь в окно. Сокол понесся по направлению к Дальте-минору. «За ним!» — приказал Равен вампирам и черным теням. «Доставить его ко мне живым или хотя бы пригодным для перерождения!» Вся летающая нежить устремилась в погоню. Гейт позвал Равен. Лич материзовался рядом с ним. «Следи за ними. Если они будут упускать его, сбей магией. Зомби — это, конечно, не то, что мне нужно, но выбор у нас не невелик». Некромант молча кивнул и растворился в воздухе. Дроуланд. Большой треугольник. Лангар, темный закрыв глаза, стоял на холме, окруженном неисчислимыми полчищами его армией. Приближенные молча стояли вокруг. Все прекрасно знали, Когда астральная сущность Повелителя странствует по миру, его лучше не отвлекать, иначе в лучшем случае это закончится распылением того, кто это сделает. А о худшем лучше даже не думать. Лангар Темный занимался магической разведкой. В этих местах, где все было просто напичкано охранными заклинаниями Дроу, одной из самых искушенных в магии рас во множестве миров, он не мог никому из своих слуг доверить эту задачу. Даже он, знавший о Дроу почти все, порой сталкивался с некоторыми трудностями, обходя хитроумные сторожевые маячки, поставленные адептами его родной расы. Его бывшей родной расы, бесплотная незримая его астральная сущность, проникла внутрь защитного барьера Большого Треугольника. Большой Треугольник представлял собой систему из трех крепостей, окружающих столицу Дроуленда Ларантелл. Крепости эти были расположены особым образом в местах наибольшего скопления магической энергии. Они представляли собой внешний рубеж маги-обороны Дроуланда, систему накопителей энергии, а не просто замки, которые армии завоевателей могут легко обойти, оставив лишь заградительный отряд для блокировки гарнизона. Их надо брать, причем обязательно. Армия нежити приблизилась к одной из вершин Большого Треугольника — крепости Невенгал. Взять её представлял собой непростую задачку для любого врага, но не для Лангара Тёмного. Он знал магию Дроу как свои пять пальцев, разведка, совершённая только что его астральной сущностью, позволила ему найти слабое место в их обороне. Подобно крепостной башне, сшивающей между собой два участка стены, Невенгал являлся таким связующим элементом для магического щита Дроуланда. Если удастся нарушить целостность этого стыка, в защитном поле образуется брешь, через которую облачный серых пределов сможет проникнуть внутрь Дроунда. Вот-вот наступит ночь, и можно будет приступить к штурму крепости. А пока надо было подготовить Хаонию к первому в её коротком ещё существовании серьёзному боевому крещению. Падение синта даже с натяжкой нельзя рассматривать в качестве такового. Уж больно лёгкой была эта задача для его творения. Интересно, как себя проявил второй образец этого создания — отданный им в распоряжении Равена и Танта. Но до падения Невенгала связываться с ними не стоит. В конце концов, время терпит. Лангар отделился от остальных и активировал Дейму артефакт, содержащий в себе микроизмерение. Именно в нем он держал эту тварь большую часть времени, так как на воле она представляла серьезную угрозу не только для врага, но и для его армии. Хаония зашевелилась. гигантская морфная тварь, похожая чем-то на осьминога, но при этом имеющая дополнительные мощные придатки, с помощью которых она, в случае необходимости, могла довольно быстро передвигаться по земле. Она постоянно меняла форму. В ее мерзкой студенистой плоти появлялись и исчезали жуткие пасти с огромными клыками, клювы, когтистые лапы. Лангар усмехнулся. «Он не зря потратил время». чтобы превратить свое создание в квин-эссенцию кошмаров-обитателей множества миров. Она огнала перед собой волну дикого ужаса, пред которой мало кто мог устоять. Но главное достоинство Хаонии было в другом. Она представляла собой почти абсолютный поглотитель магии. Именно это ее свойство должно было пригодиться Лангару для взлома магических стен Большого Треугольника. Лангар начал плести вокруг Хаонии тончайшую вязь заклинаний, призванных ограничить свободу чудовища узкими рамками задачи, которую наметил для нее повелитель серых пределов. Когда с подготовительной процедурой было покончено, небо, над пока свободной от облачности территории внутри Большого Треугольника, уже пылало закатным багрянцем. А значит, существовать Невенгалу осталось считанные часы. Ардер, окрестности дальти -минора. Сокол летел вдаль Тименор. С его быстрыми крыльями мало что могло сравниться, но два вампира и три черной тени, преследовавшие его, помогали себе магией, в то время как он себе этого позволить не мог. Магическая сила Корна Деланаля была на исходе, так что преследователи не отставали, но и не приближались. Это вселяло надежду. До столицы было рукой подать. А Корн не верил, что и на дне неба затянут этой проклятой облачностью. Там светит солнце. А значит, преследующий его нежить вынужден будет прекратить погоню. Соколу вновь пришлось заложить крутой вираж, так как от свинцовой тучи вдруг отделился сгусток какой-то странной зеленоватой энергии и метнулся к земле. Корн чувствовал, что от этого порождения серых пределов лучше держаться подальше, ибо контакт с ним — может быть чреват весьма печальными последствиями для живого организма. Ему уже в третий раз приходилось избегать этого явления, так что в голову стало закладываться подозрение, что эти выбросы энергии отнюдь не хаотичны, как бывает при обычной грозе, а преследуют вполне определенную цель, и эта цель — он. Он оглянулся, расстояние между ними и преследующей его крылатой нежитью оставалось прежним. Зато на небе далеко впереди уже забрежила светлая полоса. Корн преисполнился уверенностью, что он непременно спасется, а значит, получит шанс отплатить проклятым тварям за смерть Эмилии. Нежить тоже, по-видимому, заметила светлую полосу, так как вампиры черной тени вдруг ускорились, использовав, вероятно, свои последние магические резервы. Попытался ускориться Корн, но его возможности были ограничены физическими возможностями птицы, в облике которой он пребывал, и все же. Все же с сумасшедшей радостью он осознал, что враги не успеют его догнать. И в тот же миг совсем рядом полыхнул чудовищный разряд смертоносной энергии облачности. Сокол шарахнулся в сторону, но недостаточно быстро. Что-то обожгло его бок. Страшная боль заставила птицу вильнуть и потерять высоту. С трудом Корн преодолел это состояние и выровнял свой полет. Но тут же последовал новый разряд, затем еще и еще. Облачность словно поняла, что добыча уходит, и решила сделать все, чтобы этого не произошло. Следующий отрезок пути превратился для Корна в сумасшедшие пятнашки со смертью. Заблокировав усилием воли свои болевые центры, он метался между разрядами всякий раз в последние мгновения, избегая контакта с ними. И вдруг тишина. Все кончилось так внезапно, что Корн даже не сразу осознал это. Светлая полоса приблизилась, и ему пришла мысль, что в этой переходной зоне сила облачности не так велика, и на фокусы вроде этих разрядов она уже не способна. Пока он увертывался от смертоносных посланий с небес, преследователи несколько сократили свое отставание, но все же не настолько, чтобы настичь его до границы света. Но никогда нельзя быть абсолютно уверенным в благополучном для себя исходе событий, пока этот самый исход не наступит. Ибо судьба гораздо на неприятные сюрпризы для таких вот слишком уверенных. Корн Деланаль, успокоившись, совершил роковую ошибку и практически немедленно был за это наказан. Беда пришла оттуда, откуда он ее не ждал, с земли. Гейт наблюдал за ним снизу и тоже прекрасно понимал, что все способы выполнить приказ Равена оптимально, то есть доставить к нему корна в состоянии, пригодном для обращения, исчерпанной, значит, надо убивать. Поразить быстро летящую птицу локальным заклинанием, вроде стрелы мрака или молнии, практически невозможно, поэтому лич прибег к самому надежному, действующему на определенной площади заклинанию «черная дыра». Рядом с летящим соколом возникло темное нечто, словно провал в какую-то иную вселенную, из которого стала исходить чудовищная сила притяжения. Сокол отчаянно рванулся прочь, но превозмочь притяжение оказалось не в его силах. Порождение темной магии практически уже затянуло его в свое нутро, когда он испустил отчаянный телепатический крик «Прощай, Алерия! Прощай, дочь! И прости меня за все!» А секунды позже… Корн-де-Ланаль встретил смерть. Где-то в пандемониуме Алерия проснулась с криком «Отец!» Ее била крупный дрожь невыразимого ужаса и отчаяния, эльфийка знала, что это не было сном. Дмитрий подбежал к ней, взял за плечи и заглянул в глаза. «Что с тобой, Алерия? Кошмарный сон?» Она молча помотала головой и вдруг неудержимо разрыдалась. Дмитрий привлёк её к себе, нежно обнял и, поглаживая по волосам, начал говорить обычную, успокаивающую чушь, которую всегда говорят мужчины, чтобы остановить повергающих в полную растерянность женский плач. «Ну, ну, не надо, всё образуется, успокойся, пожалуйста». Эльфийка вдруг отстранилась и, глядя на молодого человека мокрыми от слёз глазами, произнесла вечно лезь беда, Дмитрий, мой отец погиб». «Я должна быть там. Ты со мной?» «Конечно!», Конечно — без тени сомнений ответил он. «Мы же всегда вместе!» «Трое отверженных!» — добавила Селена, которая неслышно, приблизившись, последние полминуты наблюдала за ними с каким-то странным выражением на лице. Дроуланд — большой треугольник. В этот миг, когда солнце краем коснулось горизонта, лангар темный открыл Дэйму и выпустил Хаунию. Чудовищная тварь, как огромная капля слизи, шлёпнулась на землю и быстро стала просачиваться под почву. Там, где её желеобразный плоть касалась растительности, зелень умирала, а земля превращалась в чёрную пустошь, покрытую какой-то ядовитой слизью хаунией. На то, чтобы достигнуть Невенгала, ей потребуется минут 15 а значит, пора было начинать артподготовку. Для того, чтобы Хаония сработала как надо, было необходимо загрузить защитное поле Невенгала на полную катушку. Именно этим сейчас и собирался заняться Лангар. По его сигналу личий пустотники обрушили на стены Невенгала шквал самых разрушительных из доступных им заклятий. Сами они оставались под прикрытием деревьев, то есть находились вне поля видимости лучников и адептов Дроу. Обстрел был не в состоянии пробить магический щит замка, и обороняющиеся прекрасно понимали это, не особо отвлекались на противодействие и продолжали бдительно следить за изменениями в окружающем магическом фоне. Такая ситуация Лангара вовсе не устраивала. Вражеских адептов следовало отвлечь, поэтому он решил добавить им поводов для беспокойства. Темная фигура предводителя нежити появилась на открытом месте подняла руки. В тот же миг над Невенгалом пошел темный ливень. Вокруг замка вспыхнул синеватый ореол. Очевидно, интенсивность защитного поля поднялась до максимума. Теперь уже адептам дроу будет не до того, чтобы следить за окружающим пространством. Темный ливень — не то заклинание, которое можно безнаказанно игнорировать. В сумасшедшей круговерте магического обстрела никто, кроме Лангара, не заметил, что на запшелых камнях у подножия стен замка появился черный налет. А еще через несколько минут постоянно сияющий и, только что не звенящий от напряжения, защитное поле Невенгала вдруг замерцала, как это бывает со светом при перебоях в электросети. В замке началась паника. Лангар ощущал ее волны не хуже инферу убийцы. Адепты гарнизона предприняли отчаянную попытку восстановить стабильность работы магического щита, но тщетно. Хаония, которая постепенно стала выбираться на поверхность, во всём своём великолепии, уже вышла на максимальную мощность, как пылесос втягивает мелкий мусор в своё чрево. Так эта чудовищная тварь с сумасшедшей скоростью поглощала магическую энергию. Возможно, у неё и был предел насыщения, но складывалось впечатление, что до него было ещё очень далеко, ибо аппетиты Хаонии не убывали. Лангар скомандовал своим магам прекратить обстрел — Мало того, что это было бесполезной тратой магической энергии, так еще и добавляло пищи хаонии. Ему и так-то придется изредно потрудиться, чтобы вновь заточить в Дэйме обожравшуюся тварь. Защитное поле между тем мерцало все чаще, а облачность, чувствуя, что до то ли непреодолимая преграда вот-вот поддастся под ее натиском, начала скапливаться у магических границ большого треугольника гигантскими черными клубами. Солнце уже село, но Лангар еще не давал своим легионам сигнала к штурму. Пока Хаония была там, под стенами Невенгала, это было для них небезопасно. Он просто стоял и прислушивался к изменениям магического фона вокруг замка, попутно улавливая и эманации ужаса, смешанного с обреченностью, исходящей от его защитников, наконец-то разглядевших Хаонию. Нет, они, конечно, пытались что-то предпринять, но что они могли? Стрелы лучников сжигал в воздухе лангар, а магические заклинания только еще больше подпитывали его чудовищные творения. Но вот настал долгожданный момент. В магическом континууме, к которому прислушивался лангар, произошло нечто. Если бы человеческое ухо могло уловить это, то оно восприняло бы сие явление как звук рвущейся материи. Но лангар темный, бывший архимакрасы Дроу, прекрасно знал, что происходит. разрушался энергетический узел магических стен Дроуланда, который был заключен в центре этого замка. А несколько секунд спустя в магическом континууме настала абсолютная, но просто оглушительная тишина. В тот же миг произошло еще несколько событий. Защитное поле погасло, и облачность ринулась внутрь большого треугольника, словно река, прорвавшая плотину. Лангар протянул за концы сетки контролирующих заклинаний который он наложил на хаунию, единственной магии, которая на нее действовала. Тварь, по-видимому, только вошедшая во вкус, яростно сопротивлялась попытке сковать себя, но не могла противостоять воле своего Создателя. Одновременно Лангар дал армиям приказ к наступлению, и нежить бросилась на приступ Невенгала. Лангар знал, что падение крепости — вопрос времени, причем весьма небольшого. Потом, конечно, придется разрушить Невенгал до основания, чтобы и следа старой магии лесов не осталось на этом месте. Через некоторое время, когда Ларантел падет, его власть прочно утвердится в Дроуленде. Лангар воздвигнет здесь свой магический накопитель, который будет защищать уже его столицу. Да-да, он не собирался отказываться от своих замыслов. Ларантел все-таки станет столицей его империи. Только ни один из нынешних обитателей города этого уже не увидит. Ардер, окрестности Дальти-Минора. На войне нет более мимолетного и быстро исчезающего преимущества, чем внезапность. Равен Бланнард, командующий западной группировкой нежити Вечнолесье, ощутил это на своей шкуре. Надо сказать, что принципы построения систем магической обороны в Ардере и Дроуланде коренным образом отличались. В Дроуланде придерживались эшелонного принципа, создавая несколько линий магических стен, защищающих центральные районы страны. Преодолев очередную такую линию, враг получает некоторую передышку, пока не достигнет следующей. В государстве же светлых эльфов предпочитали зонный принцип. Суть его была в следующем. Воздух на всей территории Ардера был насыщен магией, которая где-то воспринималась как легкой дымка, а в других местах как довольно густой туман. Это странное явление частично состояло из собственной силы зачарованных лесов, а частично из маги, обитающих в них эльфов. Концентрация этой магии в каждом конкретном месте была невелика, но ее вполне хватало, чтобы вычислить явную или же потенциальную угрозу. В этом случае густота дымки в области окружающей носителя угрозы резко возрастала. Как только магическая энергия достигала достаточной концентрации, либо сам лес, обладающий каким-то подобием разума, либо эльфийские адепты, контролировавшие этот район, обрушивали эту силу на врага. И если враг двигался от самых границ королевства, светлых эльфов, шансы добраться до столицы у него были весьма невелики. Ибо с каждым шагом вглубь эльфийской территории сопротивление нарастало. Планируя вторжение в Ардер, Равен учел все эти факторы, поэтому решил захватить своих бывших соплеменников врасплох. Личьи пустотники проткнули зеленую плоть в вечнолесье иглами темных порталов сразу в нескольких местах, указанных им Равеном. Причем все эти места находились в самом сердце зачарованных пущ, неподалеку от эльфийской столицы. Концентрация магической дымки в этих местах была больше, а сопротивление, соответственно, сильнее. Но, во-первых, эльфы никоим образом не могли ожидать появления врага, святая святых своих владений. А во-вторых, Множественная одновременная атака с разных мест не позволила магии леса сконцентрироваться на одном источнике угрозы и нанести действительно сильный удар. Все это обеспечило армиям серых пределов первичный успех. Но, как уже говорилось ранее, успех, завоеванный внезапностью, недолговечен. И если его немедленно не развить, он может быстро сойти на нет. Равен, полководец со стажем, прекрасно это знал. И стремительным маршем, повел свои легионы на Дальте-Минор. По пути в его армии ручейками стали вливаться группы вторжений из других порталов, превращая поток нежити во все сметающую черную лавину, которая сопровождала неизменная облачность. Но не только нежисть собиралась в ударный кулак. Пережив первичный шок и отправившись от внезапного нападения, армии эльфов и магическая сила Ардера готовились к сокрушительной контратаке. Равен надеялся не дать врагу времени на это, молниеносным ударом захватив Дальти-Минор, но облицкрик не удался. Низшая нежить оказалась далеко не столь мобильна, как он рассчитывал, да и вся окружающая природа восстала против страшного врага лесов, делая все, чтобы замедлить продвижение легионов тьмы. На пути орда мертвецов смела несколько мелких эльфийских крепостей, в числе которых оказался замок Делан-Наль, посетить который у Равена, как мы уже знаем, были и личные, и деловые причины. Ему трудно было назвать эту операцию успешной, так как его дочь, на которую он весьма рассчитывал, предпочла смерть, служению тьме. А Корн... Равен неприязненно покосился на зомби, безмолвно покорно прошагавшего следом за ним от замка до столицы. Да, Корна ему доставили совсем не в том состоянии, чтобы он мог в полной мере послужить планом вампира. Аллерия Деланаль, его внучка и дочь Корна, была вместе с носителем Калатборга. И чтобы выключить ее из игры, вряд ли можно было найти более подходящего заложника, чем ее родной отец. Но если в образе вампира он был бы просто идеальным помощником, то зомби только издалека, в темноте или сослепу, можно было спутать с живым эльфом. Впрочем, и этого-то зомби надо было еще сберечь, что в сложившихся обстоятельствах могло стать проблемой. Эльфам таки удалось стянуть к столице довольно значительной силой магические ресурсы. Так что сражение за Дальте-Минор грозило стать тяжелым и кровопролитным, а исход его, несмотря на все еще весьма существенные численные превосходство нежити, был довольно неопределенным. Конечно, у них имелись кое-какие козыри в запасе. Равен покосился на Дейму, прикрепленную к поясу, стоявшего неподалеку Танта, и содрогнулся. Нет. К этому прибегнем только в крайнем случае. Повелитель, конечно, обучал Лича, как обращаться с чудовищной тварью, заточенной в этом карманном измерении, но все равно. Вампир перевел взгляд на открывшуюся ему панораму эльфийской столицы и еще больше помрачнел. К нему приблизился Тант. «Что будем делать?» — спросил Лич. Формально западной группировкой нежити вечно вечнолестия командовали они оба на равных правах. Но в вопросах, касающихся стратегии и тактики ведения сражений, Танта безоговорочно признавал первенство Равена как талантливого полководца. А вампир, в свою очередь, признавал авторитет Некроманта в вопросах магии. «Боюсь, нам не обойтись без костяных драконов», — кисло произнес Равен. «Повелитель приказал беречь их», — возразил Тант. «Тогда пусть он сам берет дальти окрысился Равен. «Я не собираюсь класть под его стенами три четверти своей армии. А можете поверить моему опыту, так оно и будет». «Есть ведь еще не Мирия», — напомнил некромант, указывая на Дэйму на своем поясе. «Вы уверены, что справитесь с ней?» «Уверен», — немного помедлив сказал Лич. Равен постарался не показать своего скептицизма по этому вопросу. «Мне бы хотелось приберечь ее», — медленно произнес он. «Для чего?» для крайнего случая. Что вы имеете в виду?» Равен поколебался. «У меня есть предчувствие, что здесь может появиться носитель Каладборга». Некромант изменился в лице. «Теперь понятно, для чего вы тащите с собой Корна и Алину. Но есть немалый риск потерять их в бою». Вампир покачал головой. «В бою они участвовать не будут. Их надо держать под охраной лучших личей вампиров». Если предчувствие меня не обманывает, и Рогожин с Алерий заявится сюда, вот тогда-то они пригодятся. И Немирия тоже. Значит, вы настаиваете на костяных драконах. Да, только ума не приложу, как побыстрее перетащить их сюда из серых пределов. От наших порталов мы уже слишком далеко, а открыть новый прямо сюда, скорее всего, не получится. «Вы правы», — кивнул Лич. «Магия эльфов и леса слишком сильна здесь». Она будет создавать помехи наведению портала на место. Но можно попробовать открыть портал отсюда. Отойти немного. Скажем, на полпути к замку Деланаль и открыть. Только бы эльфы не догадались и не сделали вылазку, чтобы помешать мне. Равен повеселел. Об этом не беспокойтесь. Эльфам будет чем заняться, я гарантирую. Что вам понадобится? Три или четыре личи и пустотник на всякий случай. Если все пойдет нормально, через час-полтора костяные драконы будут здесь. «Делайте все, что считаете нужным, но поторопитесь. До рассвета часа три не больше, и к этому времени над Дальте-Минором должна висеть облачность серых пределов». Лич внул и дематериализовался. Равен отправился готовить свои армии к штурму. Дроланд окрестности Ларантелла. Полчища нежити надвигались на Ларантелл, неотвратимые как сама смерть. С падением Большого Треугольника магии темных эльфов настолько слабло что не могла больше сдерживать натиск облачности серых пределов и их армии. Лангар темный левитировал впереди своих войск. Его переполняло злобное торжество. Вот так и будут уничтожены все, кто не склонит свою голову перед его могуществом. Осталось взять один единственный, стопроцентно обреченный город, и с организованным сопротивлением его власти будет покончено. Жалкие островки владений Дроу где-то на периферии государства будут безжалостно зачищены позже, как сорняки на огороде. С этим проблем не будет, равно как и со взятием Ларантела. Пусть короля Дроуланда по-прежнему окружает лучшей магией его земель, но сама основа их силы уже подорвана. На сей раз ему даже не придется выпускать Хаонию. Когда столица Дроуланда наконец открылась его взгляду, она представляла собой печальное зрелище. Над городом слабо мерцал синеватый купол магической защиты, подвергающийся постоянным ударам энергии смерти, извергаемой нависшей над городом облачностью. Фактически штурм уже начался. Магический бой истощит силы адептов дроу, их артефактов и тех слабых источников энергии, которые находятся внутри города. Армиям Лангара останется нанести только один удар, поэтому шатающимися колоссу, чтобы он окончательно рухнул. Повелитель серых пределов был не чушь эстетики. Он хотел все сделать красиво. По его приказу личии и пустотники выстроились полумесяцем, частично окружив стены ларантела и одновременно нанесли удар. Это было поистине феерическое зрелище. Волна, искажающая пространство и безмерно ускоряющая время, благодаря чему все, что попадалось на ее пути, подтвергалось практически мгновенному старению и распаду, обрушилась на Ларантелл, и магия его защитников не выдержала. Синеватый Ореол помигал и исчез, оставляя город без защиты. Лангард догадывался, что сейчас происходит внутри городских стен, которые сами, являясь древним накопителем магии, первый удар выдержали. Адепты наверняка валялись без чувств или вовсе мертвыми, так как мощь атаки значительно превысила их защитные возможности. В городе же царили ужас и паника, ибо зловещие молнии, срывающиеся с облаков, затянувших небо, впервые поразили городские постройки. Это было началом конца. Впрочем, затягивать процедуру у Лангара не было никакого желания. Тёмный сам нанёс второй удар. Выглядел он, как чёрный смерч, внезапно возникший между армиями тьмы и стенами ларантелла и ринувшийся на город. Это заклинание Лангар изобрел совсем недавно, после неудачной попытки привлечь дров на свою сторону. Оно было направлено как раз на разрушение всех связей в структуре магической защиты стен городов этой расы, в которой Лангар разбирался практически досконально. Успех был впечатляющим. Под натиском черного вихря стена практически мгновенно рухнула, не вся, конечно, но довольно значительный ее участок. Смерть понёсся по городу, неся смерть и разрушение. От тучи нежити, повинуясь приказу своего повелителя, ринулись в пролом. Те, кто выжил после магических ударов, ещё сопротивлялись, мужественно сражаясь, но шансов у них не было. Оценив ситуацию, Лангар понял, что здесь уже справится без него, и телепортировался к королевскому дворцу. Он материализовался на площади. Его фигура котловала покрывала тьмы. Засвистели стрелы лучников, охраняющих дворец, которым, к удивлению Лангара, примешивалась и кое-какая магия. Неужели кто-то из магов остался еще дейспособным? Впрочем, все старания защитников дворца пропали в туне. Покрывало тьмы обратила в прах стрелы и погасила магию. Лангар, не спеша, наслаждаясь каждой секундой своего триумфа, двинулся к зданию. Волна его темной магии хлынула вперед, и умертвило всех, кто стрелял по нему из окон. Распахнув входные двери, он по-хозяйски вошел во дворец. Те, кто пытался преградить ему путь, умирали от одного его взгляда. Лангар целенаправленно шел к тронному залу. Как всегда, у дроу там находились видящие кристаллы, с помощью которых маги города могли наблюдать за тем, что происходит на его улицах, а также за стенами, и вмешиваться в процесс. Наверняка все адепты Дроуланда именно отсюда управляли городским магическим щитом, и если кто-то из них остался в живых, он должен был находиться здесь. Тут же темный надеялся найти короля. У дверей тронного зала была сделана последняя жалкая попытка организовать сопротивление ему. С десяток лучников, прикрытых магическим щитом, обрушили на него ливень стрел. Но ни одна из них не достала повелителя серых пределов. А мгновением позже выпущенная им удушающая волна, легко преодолев поставленные магами защитное поле, повергла их всех на пол, где они синее стали корчиться в жутой агонии. Не обращая на них больше ни малейшего внимания, он подошел к дверям и открыл их. То, что Лангар увидел внутри, вызвало удовлетворенную улыбку на его лице, так как полностью совпало со всеми его предположениями. Около двух десятков адептов лежали на полу. Примерно половина была мертва, другая — без сознания. Но двое уцелели. Это были король Леондар и его верхний маг Найт Эбелар. Оба смотрели на Лангара с ужасом и ненавистью. Их совместный магический удар был силен, но не для такого противника. Слишком неравны были силы. Лангар шутя отразил их атаку и напал сам. Когти чудовищной боли впились в двух первых лиц королевства Дроуланд. Они рухнули на колени, не в силах сдерживать стоны. Лангар, не торопясь, приближался к ним, понемногу усиливая хватку. — Кажется, я предупреждал вас, что вернусь, — медленно произнес он и, как видите, сдержал свое слово. Обещал также, что вашей расе предателей придет конец, и он пришел. — Ваши последние слова, господа! «Будь проклят!» — прохрипел король Леандар. Возможно, он хотел добавить еще что-нибудь, но Лангар не дал ему этой возможности. Бывший архимаг раса Дроу, нахмурившись, вырвал остатки жизни с короля и того, кто стал верховным магом после него. Повелитель серых пределов, а теперь и новый хозяин Дроуланда, оглядел тронный зал и мгновенно, одним взглядом, прикончил всех, в ком еще теплилась жизнь. Затем черепа на его короне засветились мертвенным светом. Сияние перешло на руки Лангара и хлынуло в зал, на лежащей на полу тела. Мертвые маги Дроуланда стали подниматься, но теперь в их глазах горел потусторонний огонь. Лангар сел на трон, удовлетворенно оглядывая свой новый отряд личий. — Готовы ли вы служить мне? — Да, повелитель, — откликнулись замогильные голоса. Ардер, окрестности Дальти-Минора. Недаром Равен Бланнард столько лет служил в гвардии Тиарла Вечного, короля Ардера. Недаром он был лучшим полководцем в стране светлых эльфов, и недаром именно ему была в свое время доверена безопасность столицы. Все это сейчас ему очень пригодилось. К моменту, когда из леса показались громадные, уродливые силуэты костяных драконов, в битве наблюдалось шатко равновесие. впрочем, с небольшим перевесом наступающей стороны. равновесие это можно было однозначно поставить в плюс Равену, так как магическая поддержка его армии была серьезно ослаблена уходом четырех личей пустотника с тантом, а также выделением нескольких вампиров и личей для охраны Корна и Алины. И все же некоторые укрепленные пункты нежити удалось захватить. Потери при этом составили число значительно меньшее, чем ожидалось. Но Равен не обольщался. Главная битва была еще впереди, а значит и потери тоже. Костяные драконы и небольшой отряд Танта равновесие нарушили. Появление тех чудовищных тварей оказалось для эльфов совершенной неожиданностью. Прежние данные магического сканирования ничего о них не говорили, о новых не было из-за того, что начался штурм, и эльфийских адептам стало недоразведки. Ядовитое дыхание костяных драконов в первые же минуты сражений унесло много жизней защитников столицы. Но обороны города, а также магами, командовали далеко не глупцы. Несколько минут им потребовалось, чтобы определить практическую неэффективность магии против этих чудовищ, и тактика была тут же изменена. Адепты начали ставить магические щиты на пути дыхания костяных драконов, а солдаты подтащили катапульты и зарядили мощными снарядами, начиненными взрывной смесью, рецепт которой они позаимствовали у людей. Конечно, в условиях облачности, пришедшей из серых пределов, эта смесь, скорее всего, казалась бы бесполезной. Но дело-то в том, что, несмотря на все усилия магов-нежити, небо над Дальти Минором по-прежнему оставалось чистым. Прислуги катапульт с помощью своих невиданных снарядов удалось уничтожить одного костяного дракона. Прежде чем нападавшие тоже перестроились, и часть личи принялась сбивать эти снаряды в воздухе. Коренного перелома не получилось. Хотя чаша весов все-таки стала склоняться в пользу нежити. Вот только склонялась она очень медленно. До рассвета оставалось не более полутора часов, а сражение могло затянуться на все четыре, а то и больше. Поэтому Равен, поймав вопросительный взгляд, Танта наконец произнес «Пора». И некромант освободил Немирию. Ее появление оказалось сперва поистине парализующей на защитников Дальти -минора. Сработала волна ужаса, излучаемой этой тварью. По команде Равена низшая нежить расступилась давая дорогу Немирии, и она, вырастив под брюхом дополнительные придатки, довольно быстро двинулась вперед. Опомнившиеся маги и эльфов обрушили на новую напасть самые сокрушительные из доступных им заклинаний, но Немирия поглотил их играючи и даже несколько увеличилась от этого в размерах. Тогда прислуга Катапульт перенесла свой огонь на нее». Однако это казалось бесполезным, и Личи закрыли её защитным полем. твари между тем с жадностью оголодавшего за зиму медведя, стала поглощать сконцентрированную в воздухе магию леса, которая единственной сдерживала по канате облачности на эльфийскую столицу. В довершении всех бед костяные драконы, воспользовавшись тем, что внимание защитников города перешло на Немирию, вновь активизировались, и их смертоносное дыхание нет-нет, да и стало прорываться сквозь щиты, растерявшихся от такого обилия разнообразных врагов, эльфийских магов. В Дальте Минори понимали, что ситуация сложилась критическая, но не могли придумать никаких контрмер. Спасти эльфийскую столицу могло только чудо. Причем не то чудо, на которое способен практически любой адепт, но чудо с большой буквы, сотворить которое могли лишь высшие силы И такое чудо произошло. Откуда-то подул ледяной ветер, и в тылу наступающих полчишь мертвецов вспороли мрак синие всполохи. Когда трое отверженных появились в окрестностях Дальти-Минора, Дмитрий сразу же понял, что дела эльфийской столицы обстоят крайне плачевно, если не безнадёжно. Алерия приглушённо охнула рядом. Она была потрясена увиденным, ведь это был её родной мир. «Чего же мы ждём? Вперёд!» — воскликнула эльфийка. «Постой, подруга!» Остановил ее Селена. «Пара минут ничего не решит. Надо сначала оценить обстановку». «Не решит?» — взвилась Алерия. «Тебе легко говорить. Не твои соплеменники там погибают». Инферейка мимоходом подумала, что некоторым из ее соплеменников погибнуть было бы не вредно, а вслух произнесла. «Как думаешь, твоим соплеменникам легче будет, если мы, кинувшись в бой о голову, погибнем, разрушив при этом полгорода?» Последний аргумент произвел на Алерию некоторые впечатления, и она замолчала, выжидательно глядя на Дмитрия, который пристально смотрел на поле боя, пытаясь определить, куда лучше всего нанести удар. Он увидел костяных драконов, обрушивающих свое ядовитое дыхание на защитников города, видел вампиров, личий, пустотников, черных теней и несчислимые легионы низшей нежити, видел и не мог понять логики действий защитников. С его точки зрения, костяные драконы являлись главной угрозой городу. Ни мире черной кляксой, ползущей по земле, была им отсюда не видно А поэтому то, что залпы катапульт обрушивались непонятно куда, совершенно игнорируя костяных драконов, казалось ему странным. «Аллерия, что там происходит?» «Где именно?» «В центре, куда стреляют катапульты?» «Там, похоже, концентрируется основная магическая напряженность, в то время как костяные драконы на фланге уже вот-вот начнут откусывать зубцы со стен». «Присмотритесь, ты ведь лучше всех нас читаешь следы магии». Аллерия послушно присмотрелась и вдруг побледнела. «Что такое?» — спросил Дмитрий. «Что-то, только я не могу понять, что со страшной силой поглощает там магию, как магию эльфов, так и магию зачарованных пущ. Она уходит куда-то, словно вода в песок. Это чрезвычайно опасно. Как только концентрация магии вокруг замка снизится до определенного уровня, назвать которой я затрудняюсь, Облачно-серых пределов заполонит все небо над Дальти-минором и нежить получит решающие преимущества. Что это может быть? Сверхмощный пожиратель магии? Вряд ли. Мне трудно представить, чтобы кто-то смог создать артефакт, способный поглотить столько магической энергии. «Как думаешь, Дмитрий?» — вмешалась в их разговор Селена. «Это способно поглотить магию колотборга «Поддавится!» Резко бросил молодой человек, но тут же на его губах появилась загадочная улыбка. А, впрочем, никогда нельзя недооценивать возможности противника. Это путь к поражению. Но Калатборг — это не только магия, это еще сила и ярость. Держись поближе ко мне, Селена. Если это можно уничтожить, то только такие бойцы, как мы с тобой, смогут это сделать. Предлагаю план. Прорываемся к этой аномалии с того фланга, где костяные драконы, и пытаемся ее уничтожить. Пока мы далеко от неё, ты, Алерия, будешь прикрывать нас магически. Но когда мы приблизимся, по возможности заблокируй энергию внутри себя. Ясно? Вполне. Тогда вперед. Они ринулись в атаку. Алерия мало что запомнила из этого безумного прорыва, разбившегося в ее мозгу на множество вспышек эпизодов. Калатборг, вновь превратившийся в гигантскую ледяную косу смерти и сеющий опустошение во вражеских рядах. Магические атаки личий, которые она принимала на свой защитный экран, селены, отбивающие арбалетные болты и поражающие тех врагов, которые по случайности или из-за их ловкости пропустила ледяная смерть, рассечённые на частью родливое тело костяного дракона. И вдруг всё резко закончилось. Нежить в панике отхлынула в стороны, спасаясь от Калатборга, а их взглядом открылось это. Чудовищно уродливая тварь, чёрная как ночь, с многочисленными отростками-щупальцами, от нее веяло ужасом, а магия в ее присутствии словно куда-то исчезала. Спохватившись, Алерия заблокировала свою энергию внутри себя, чтобы не питать это порождение тьмы. Кладборг резко сократился в размерах, став подобным обычному мечу. Дмитрий и Селена, сжав рукояти клинков, двинулись к этому существу, в то время как сбоку к троим нашим героям. стали приближаться вампиры, пустотники и черной тени, почувствовавшие шанс сразиться на равных с носителем Калатборга. Между тем, тварь, видя, что испускаемые ею волны ужаса никак не действуют на ее новых противников, атаковал их щупальцами. Дмитрий и Селена резко ускорились и, избегая ее ударов, сумели сами поразить ее студенистую плоть своим оружием. Пара щупальцев уже бессильно повисли, разрубленные их мечами. Но целый клубок стремительно шевелящихся черных змей, атакующих с почти невероятной скоростью, не подпускал их к туловищу твари. Меж тем элита нежити была уже совсем близко, и Алерия, понимая, что справиться с ними не сможет, крикнула «Дмитрий!». Молодой человек обменялся с Селеной быстрыми взглядами, инферийка мотнула головой, дескать, «Иди, здесь я сама управлюсь», и продолжила свой смертельный танец вокруг жуткого, нечто поглощающего магию. Дмитрий же повернулся к приближающимся врагам и встал плечом к плечу с Алерией. Его лицо, освещенное мрачной улыбкой, и жесткий взгляд ледяных глаз не предвещали врагу ничего хорошего. Первыми атаковали черные тени, а под их прикрытием вперед метнулись вампиры-пустотники. И Алерия увидела действительно высокий класс владения мечом. Она сама только-только успела пронзить своим эстоком одну черную тень, в то время как Дмитрий... Передвигаясь с непостижимой скоростью, успел разделаться со всеми остальными. Или почти со всеми. Часть вампиров и пустотников успела отпрянуть, выходя из зоны смерти, очерчиваемой лезвием Калатборга. Очень небольшая часть. И тут Алерия увидела то, что заставило кровь застыть в ее жилах, а душу рухнуть куда-то в бездомную пропасть. К ней, пошатываясь, приближался вооруженный, отлично ей знакомый магической шпагой, эльф. Нет, не эльф. «Уже не эльф. Отец!» Вырвался из ее груди полукрик-полустон. На нее шел корн-деланаль. Точнее, то, что когда-то было корным деланалем А стало заурядным зомби. Алерия никогда не думала, что увидит эльфа-зомби, и уж тем более в самом страшном кошмаре не могло ей привидеться, что это будет ее отец. Когда в своем сне-видении она узнала его смерти, то думала, что больнее уже не может быть. Однако то, что она видела сейчас, подняло планку боли и страданий на совершенно новый уровень. Она понимала, что это уже не ее отец, но, содрогаясь от сухих рыданий, смотрела на то, как он приближается и не в силах поднять меч даже для защиты. В тот же момент Дмитрий, по ее возгласу понявший ситуацию, двинулся было на перерез зомби, когда его настиг свой персональный кошмар. Из рядов нежити изящной походкой вышла Алина. Дима. Тихо проговорила она. «Я знаю. То, что я сделала тебе, очень трудно простить, но ты попытайся. Я очень люблю тебя и безумно раскаиваюсь. Умоляю, дай мне и себе шанс быть счастливыми. Клянусь, я все сделаю для этого». Чарующая сила ее голоса и лица была так велика, что он невольно взглянул в ее глаза. И пропал. Гипнотический взгляд вампирши не отпускал его. Колодборг сейчас мало чем мог ему помочь. Присутствие чудовищной Немирии заставляло его молчать, но вторая сущность, присутствующая в теле молодого человека и принадлежащей мечу, присоединилась к воле Дмитрия, отчаянно сопротивлявшегося чарам приближающейся вампирши. Дмитрий боролся, но пока безрезультатно. Алина занимала слишком большое место в его душе, и это усугубляло проблему. На чары вампира наложились любовные чары, преодолеть которые зачастую сложнее, чем самый мощный гипноз. Ни Дмитрий, ни Алерия, поглощенные каждой своей проблемой, не видели, что на заднем плане появились скелеты-арбалетчики, а вампиры-пустотники начали медленно приближаться. Не заметила этого и Селена. У инфирики была своя война. Несмотря на сверхсилу и скорость реакции, Селена никак не могла добраться своим оружием до тела твари. Всякий раз ей преграждал путь целый лес щупалец. Но все же ее постоянные атаки и отходы не были бесполезны. Она вычислила направление, которое было хуже всего прикрыто щупальцами тварей. Ее мозг, легко способный поспорить по эффективности с компьютером, начал просчитывать самую оптимальную траекторию атаки. Корн зомби приближался. Скоро он окажется на расстоянии удара меча. В душе Алерии шла жестокая борьба. Она отчаянно пыталась уговорить себя, что в этом создании уже ничего нет от ее отца, кроме мертвого тела. Борьба завершилась в пользу Алерии за миг до того, как Корн-зомби занёс свой меч для удара. Зомби чрезвычайно сильны, но вот скорость их реакции оставляет желать лучшего. Алерия на секунду опередила того, кто при жизни был её отцом, и, отклонившись в сторону, сделала выпад по диагонали вперёд. Зачарованная сталь пронзила тело зомби, и он рассыпался в прах. А в следующий миг засвистели стрелы. Не болты скелетов-арбалетчиков, а именно эльфийские стрелы. Эльфы на стенах уже поняли, что эти трое столь неожиданно и вовремя появившиеся у Дальтиминора, их единственный шанс выжить. Многие из них, конечно, слышали носители Колодборга, и то, что они слышали, не располагало их к нему, но сейчас его действия говорили лучше всяких слов. Он явился сюда и вступил в бой на их стороне. спасая эльфов от неминуемой гибели, а значит, то, что о нем говорили Демиты и высшие дворяне Ардера, не соответствовало действительности. Что это было? Ошибка или преднамеренная ложь? Впрочем, стоявшим на стенах лучникам сейчас было не до политических выводов. Просто тут сражались те, кто пришел к ним на выручку, и сейчас сами нуждались в помощи. Эльфы не могли не помочь, иначе они просто не были бы эльфами». Они опасались стрелять в тех двоих, кто приближался к застывшим, словно из вояния, носителю Калатборга и девушке-льфийке, так как могли ненароком задеть своих. Но вот те, кто целился в них из арбалетов и медленно обходил с флангов, другое дело. На скелетов арбалетчиков и элиту нежити, приближающейся к Дмитрию и Аллерии, обрушился целый град стрел. Вампиры, пустотники черной тени успели заметить угрозу и принять кое-какие меры к защите. Часть шарахнулась в сторону, часть принялась ловко отбивать стрелы мечами или прикрываться щитами, так что для элиты врага этот зал прошёл почти без потерь. Но ну вот отряд скелетов-арбалетчиков полёг полностью. Осознав, что эльфы со стен стреляют в её врагов, и поэтому атак вампиров, пустотников и чёрных теней можно какое-то время опасаться, Алерия перевела взгляд на Рогожина и обомлела. Только сейчас эльфийка увидела, что к нему приближается Алина, вампирша шалина Баркова, а он стоит неподвижно, не в силах оторвать от нее глаз. С криком «Дмитрий!» она бросилась к Арагожину, точнее, к Алине, намереваясь проткнуть ее своим мечом. Но ильфийку остановили. Стремительная фигура возникла между ней и Барковой, и чужой меч скрестился с ее истоком. Она подняла глаза на своего врага, и в который уже раз за последнее время замерла потрясенная. Воистину, в этот день судьба не скупилась на жёсткие испытания для неё. Перед ней стоял её дед, Равен Бланнард, бесследно исчезнувший много лет назад. Только теперь он был вампиром. К счастью для Аллери, она успела опустить глаза, сосредоточив взгляд на губах Равена и тем самым избежала гипнотического пленения. Если бы она этого не сделала, то была бы обречена, ибо пока жива чудовищная тварь, с которой сражалась в этот момент Селена, у нее не было возможности переменить магию для противостояния вампирскому гипнозу. «Ты?» — только смогла произнести Алерия. «Я?» — спокойно подтвердил Равен. «Не мешай им, внучка. Это их семейное дело. Они сами разберутся». «Ты не получишь его жизнь». «Откуда столько эмоций, девочка? Ты никак влюбилась в этого человека?» «Глупо». Он сам встал на тропу, ведущую его к гибели. Тебе с ним не по пути. Лучше будет со своей семьей. У меня больше нет семьи. С горечью возразила Лерия. Ты забрал ее у меня. Ты и тебе подобные. Отец мертв. Неправда, детка. Ты сама только что убила его. Нет. Я освободил его от участи, которая страшнее смерти. Уверена, что мама тоже мертва. Равен медленно кивнул. Она сожгла себя, когда мы пришли в замок дела Наль. Предпочтя смерть. Жаль. Из нее получилась бы отличная вампирша. Теперь у тебя не осталось никого, кроме меня. Присоединяйся к нам, Алерия. Будь рядом со мной, ты не пожалеешь. Нет, прости, но для меня это немыслимо. Не будь дурой. Рогожин сейчас сам станет нежитью. И с чем тогда останешься ты? Смирись. Мы победили. Будь на стороне сильных. Алина сделала еще шаг. Позволь мне сделать тебя счастливым, Дима. Не сопротивляйся этому, я люблю тебя. Противостояние продолжалось. Ей осталось сделать еще пару шагов, но внутри Дмитрия сладкая трава её чар вдруг наткнулась на стену, последнее препятствие, поставленное его волей, отчаянно сопротивлявшееся порабощению. Натиск усилился, стена зашаталась, и тут из-за нее на атакующую волю вампирши обрушилась ледяная ярость. И это был не только Колотборг, С ним вместе в эту последнюю отчаянную атаку пошло нечто глубинное, уже проявившее себя дважды, когда Дмитрий обнаружил убирающую Селену и воспротивился желанию Каладборгу убить ее, и в Кантарде, когда он бежал, преследуемый Эдемитами, когда уже казалось, что нет в нем больше ни сил, ни желаний жить. И воля вампирши, подобно змея, ползущая по коридорам его души, не выдержала натиска и отпрянула. А тело Алины, еще не осознав изменившейся обстановки, автоматически сделала шаг вперед за секунду до того, как колодборг пронзил ее насквозь. Алина Баркова с ужасом увидела, как только что бессмысленные глаза Дмитрия заполняет лед, в гранях которого мерцает только ненависть. Больше она не видела ничего. «Прости, любимая», — прошептал Дмитрий, вынимая из ее тела колодборг «Видимо, не судьба». Равен тщетно ловил глазами взгляд Алерии, когда почувствовал, что за его спиной происходит что-то неладное. Каким-то шестым чувством вампир понял, что находится в шаге от окончательной гибели и атаковал. Алерия, конечно, была на стороже, но ее боевые рефлексы не могли сравниться с реакцией высшего вампира. Да к тому же в этот момент она была больше сосредоточена на том, чтобы не попасть под его гипнотический взгляд. Отразить атаку Равена она не смогла. Вампир выбил из ее руки исток, схватил ее и выставил, как щит, между собой и Дмитрием, приставив к ее горлу кинжал. Дмитрий смотрел на него, и взгляд его ледяных глаз обещал Равену смерть. Не шагу, или я убью ее!» — пригрозил вампир. «Убери от нее свои лапы!» — холодно приказал Дмитрий. «Брось колодбор, я клянусь, что отпущу ее. Она сможет уйти, куда захочет, и никто не посмеет остановить ее. Ты лжешь!» Пустотники и вампиры сделали шаг вперёд, однако Дмитрий повёл их в сторону Калатборгом, и они остановились. «Лучше держи своих псов на привязи, вампир!» процедил Дмитрий сквозь зубы. «Калатборг очень хочет убивать, и я боюсь, что не смогу его удержать!» «Всем стоять!» — крикнул Равен. У Дмитрия скулы сводил от ненависти к этому кровососу, но он никак не мог придумать, как вырвать из его рук Аллерию. Да, он был быстрее вампира, но тот все равно успеет перерезать ей горло. А этого молодой человек допустить не мог. Никак не мог. «Время пришло», — поняла Селена, когда щупальца Немирии заняли положение, для которого она рассчитывала траекторию атаки. Даже для инфероубийц это был трюк высшей категории сложности. Для всех остальных он был в принципе невыполним. Селена поднырнула под горизонтальный удар двух щупалец твари, оттолкнулась от земли и прянула в воздух. при этом разворачиваясь и изгибаясь самым умопомрачительным образом. Чтобы оценить красоту и сложность этого полета, его надо было смотреть в замедленном повторе. Но, увы, возможности такой ни у кого не было. Те же, кто наблюдал за этим боем со стороны, смогли лишь заметить, как инфирика, превратившись в размытую тень, каким-то невероятным образом проскользнула в воздухе между щупальцами Немирии увернувшись при этом от внезапно выросшей из ее аморфного тела головы с жуткой пастью и приземлилась с другой стороны от чудовища. Пару секунд казалось, что ничего не произошло, пока тело твари не развалилось на две части. А еще мгновение спустя черная туши Немирии заиграла разными красками и вдруг взорвалась, извергая в пространство, но, к счастью, в основном вверх, огромный объем поглощенной ею магической энергии. И все же инферийка вряд ли выжила бы, ведь она находилась совсем рядом с Немирией во время взрыва, если бы не кулон на ее груди, так похожий на амулет у Смирителя. Поток, способный уничтожить десяток инферов, лишь обтек ее и хлынул дальше, сметая все на своем пути. Все, кто обладал магическими способностями, едва почувствовав возвращение силы, немедленно заэкранировались, спасаясь от этого выброса. Калатборгу пришлось защищать Дмитрия и Аллерию с Равеном, и эльфийке было не до того, а вампир слишком тесно прижал ее к себе, чтобы, возможно, было оставить его вне защиты. Поток магии схлынул. Калатборг переполняла мощь. Он мог в эту минуту смести всю окружающую его нежить, но что толку, если при этом погибнет Аллерия? «Выбирай, Рогожин», — сказал вампир. «Я меняю ее жизнь на Калатборг. Лучше отпусти ее по-хорошему, подонок». А то я потеряю терпение. Не доводи до крайности, иначе от тебя даже мокрого места не останется, независимо от того, кем ты прикрываешься». «Не хитри, Рогожин, меня не обманешь. Ты дорожишь ее жизнью, иначе давно уже убил бы меня. А значит, выбора у тебя нет. Брось, Кладборг!» «Ошибаешься, дорогуша!» — произнесла Селена, материализуясь за спиной Равена и представляя меч к его шее. «Это у тебя нет выбора. Убери кинжал от ее горла!» Равен начал отводить руку, понимая, что не сможет соперничать в скорости с инферик, с инфером-убийцей. Вампиры и пустотники дернулись было к нему, но стоило Дмитрию обратить на них свой ледяной взор, как они замерли на месте, а уже через секунду предприняли поспешное отступление, понимая, что стоит заложнице оказаться на свободе, как ничем уже не сдерживаемая мощь Калатборга обрушится на них. Как только Равен отвел руку с кинжалом достаточно далеко, Дмитрий резко скомандовал «Аллерия, быстро ко мне!» Эльфийка послушалась, и в тот же миг рядом с Равеном возникло облако бурлящей тьмы, из которого протянулась рука. Вампир резко качнулся в сторону, максимально увеличивая расстояние между своей шеей и мечом вселенной, и схватился за эту руку, одновременно превратив в туман свою голову и плечи. Меч инферийки бесполезно пронзил туман, а в следующую секунду равена и его таинственный спаситель исчезли. К этому времени вся остальная нежить в панике бежала прочь от альфийской столицы. Почти уже одержанная победа превратилась в сокрушительное поражение. И им теперь надо было спасать свою несмерть. Волны ледяной мощи Калатборга настигли лишь самых неповоротливых из них. Даль Тименорской сражения завершилась. Они материализовались около замка Деланаль. Равен оглянулся на своего спасителя и удивленно воскликнул. «Тант, это вы спасли меня?» Лич отвесил ему легкий поклон. «Не подумайте, что я не благодарен за спасение», промолвил Равен. «Но вы здорово рисковали. Зачем?» «Не понимаю, что вас удивляет», отозвался некромант. «Я сберег для армии повелителя, талантливого полководца, способного принести еще немало пользы нашему делу. Какие вам еще нужны причины?» «Этих причин Белого бы вполне достаточно, будь его смертным. Но вы, Лич, танк, А уж простите, Личи слишком ценят свою не смерть чтобы подставляться ради абстрактной общей пользы. Раскройте карты, господин Некромант». Лич криво усмехнулся. «Хотите на чистоту? Ладно. Мы в одной лодке, господин вампир. Под Дальти Минором мы потеряли все, в том числе и тварь, которую дал нам повелитель. Наш план завладеть Каладборгом также с треском провалился. Только вдвоем у нас есть хоть какие-то шансы оправдаться перед повелителем». и уговорить его дать нам возможность реабилитироваться. Такое объяснение вас устроит? — Вполне. Благодарю вас за спасение и за откровенность. Полагаю, мы должны сейчас попытаться собрать остатки нашей разгромленной армии и вывести ее из Вечнолесья. — Вы — стратег, — пожал плечами лич. — А вы — маг. Так что поиском этих самых остатков придется заняться именно вам. Селена выглядела сконфуженной. — Поверьте, ребята, такой облом впервые в моей практике. Чтобы кто-то от меня ушел... «Да ладно, Селена!» — отозвалась Алерия. «Не переживай. Ин, то есть тьма с ним. Ушёл? Ну и пусть. Главное, вы спасли мне жизнь, и я благодарю вас обоих». «Кстати, кто это был?» — как бы, между прочим, поинтересовался молодой человек. «Лич какой-нибудь», — сказал Алерия. «Решил спасти своего военачальника. Из-за дефицита времени не стал материализоваться полностью, а утянул вампира за собой. Сложный трюк, но, в принципе, возможный. Значит, Лич был не из последних, раз сумел его провернуть». — Я не про него, а про вампира. Ты, кажется, вела с ним какой-то разговор и не очень переживаешь по поводу его бегства. — А из-за чего я должна переживать? — вскинулась был эльфийка, но, увидев прищуренные проницательные глаза Дмитрия, устало махнула рукой. — А, ладно. В конце концов, это не секрет. Этот вампир — мой дед. Равен Бланнард. Он исчез давным-давно, поехал на прогулку с моей бабушкой и не вернулся. Она горько усмехнулась Теперь ясно, куда он пропал. — Что ж, Дмитрий, мы теперь товарищи по несчастью. Я тоже осталась без семьи. — Мне очень жаль. — Правда, очень. — Спасибо. — Кстати, — вмешался в их разговор сирена, — вы помните, что в Вечнолесье нас объявили вне закона? — Не беспокойся об этом, — отмахнулась Алерия. — Идемитов здесь нет, а без их прямого приказа мой народ никогда не поднимет руку на тех, кто только что спас их от гибели. Нас могут даже во дворец пригласить на ужин. «Это вряд ли», — каким-то странным голосом произнес Дмитрий. Алерий и Селена посмотрели на него. Молодой человек выглядел напряженным и встревоженным. «Что такое?» «Ничего еще не закончилось, так что об ужине говорить несколько преждевременно». «Что ты имеешь в виду?» «Он сам идет сюда». «Лангар темный!» — ужаснулась Алерия. «Откуда ты знаешь? Я, например, ничего не чувствую. Зато чувствует Калатборг, а через него и я. Что будем делать?» — деловито осведомила Селена. — Насколько я понимаю, ваша драка вызовет такой катаклизм, что не только от этого города, от всего Вечнолесия даже воспоминаний не останется. — Но мы не можем оставить моих соплеменников на растерзание этому ублюдку воскликнула Лерия. — Не для этого мы их спасали. — Вы обе правы, — сказал Дмитрий. — Но нельзя и сражаться с ним здесь. — Так что же нам остается? — спросил Энфирика. — Переговоры. — С ним? — изумленно вскричали в один голос женщины. «Предоставьте всё мне. Попробуй испытать на нём своё искусство блефа». Ждать пришлось недолго. Вскоре и Алерия с Селеной почувствовали приближение чего-то чрезвычайно могущественного и злого. Лангар тёмный материализовался на опушке леса. Трое отверженных впервые видели воочию своего главного врага и впились в него изучающими взглядами. Высокая фигура во всём чёрном и с короной на голове на первый взгляд выглядела как обычный дроу, но любой, обладающий хоть какими-нибудь магическими способностями, сразу почувствовал бы переполняющую его жуткую силу и душную, беспощадную ненависть. Лангар темно окинул взглядом поле боя, а затем обратил две бездны своих глаз на Дмитрия, Аллерию и Селену. «Вы зря встали на моем пути, ничтожество!» В голосе повелителя серых пределов колкотала сдерживаемая ярость. «И сейчас убедитесь в этом!» «Я сотру вас с лица множества миров вместе с этим городом!» Дмитрий выступил вперед и поднял Калатборг. Меч ослепительно засиял, вспыхнули камни на короне мертвых. Старые враги узнали друг друга. «Сколько пафоса!» — произнес молодой человек. «Но мне кажется, что ты переоцениваешь свои возможности. Тебе известно, что это за вещь?» «Калатборг!» — темный повелитель просто выплюнул это слово. «Он тебе не поможет, щенок! Ты не Дайнард!» «Это так, но я уже вполне овладел силой этого меча. Помнишь, что случилось с Фарсорном? Хочешь повторение этого здесь? Ты ведь родом из Вечнолесия и, держу пари, хотел бы сделать этот мир своей резиденцией. Но даже в случае победы ты будешь править ледяной пустыней. Это я тебе гарантирую». Аура тьмы вокруг лангара стала гуще и разрослась в размерах. Алерия побелела, как полотно, но Селену успокаивающе шепнул ей на ухо. «Он не уверен в себе». а то давно бы уже напал». «Ты блефуешь, щенок!» — процедил Лангар. «У тебя не хватит ни сил, ни духа, чтобы исполнить свои угрозы». «А ты рискни! Проверь! Мне терять нечего!» Несколько секунд Лангар молчал. Очевидно, в нем шла внутренняя борьба между жуткой яростью и здравым смыслом. Вдруг его фигура полностью окуталась тьмой и исчезла. Алерий и Селена начали поспешно оглядываться по сторонам, ожидая, что враг вот-вот материализуется сбоку или сзади от них, но Дмитрий сказал «Он ушёл. Далеко. Сработало». Молодой человек в изнеможении опустился на камень. Этот короткий разговор выпил из него столько сил и нервной энергии, сколько он не истратил за весь предыдущий бой. Его лицо осунулось, а в глазах, потерявших ледяной блеск, застыла тоска и смертельная усталость. Алерия молча подошла. опустилась перед ним на колени, взяв его руки в свои, поднесла их к губам. Дмитрий погладил ее по волосам и привлек к себе. Селена, стоявшая поодаль, проглотила возникший в горле комок. У инферийки, к ее немалому удивлению, вдруг возникла настоятельная потребность в простом человеческом контакте. Она подошла к ним и обняла одной рукой Дмитрия, а другой Аллерию. Так они сидели, обнявшись, трое отверженных, столь разных, но ставших друг для друга семьей. и окружающий мир, который они только что спасли от гибели, притих, не желая нарушить их единение.